Но однажды вы сами обмолвили, что они, слава богу, не запятнали себя порочностью, в погрязли многие из их знатных сверстников. Допускаю, что кто-то способен погрузиться в пучину разврата. Но только не джентльмен удостоенный чести быть вашим сыном. «Полагаю, ваша светлость согласятся со мной и в том, что за последнюю сотню лет никто слыхом не слыхивал об упомянутых ведьмах. Буду краток и заклинаю вашу светлость проявить терпение, помня, что весьма сомнительное злодеяние, об коем повествует прилагаемый отчет, не суть установленная истина, крайне опечаленный». Но вечно покорный слуга вашей милости Генри Аскью Бристоль подле Фрумгейта. Среда сентября пятнадцатого дня года 1736 семьсот -го. тридцать сэр. Удостоившись вашего письма, спешу стократно расписаться в почтенник вам, а также заверить вашего благороднейшего клиента в том, что я всегда к их услугам. Год назад мне уже посчастливилось оказать содействие вам, светилу нашей профессии. Позвольте пресовокупить, что на Медне я участвовал в благополучно завершившейся тяжбе под председательством судьи мистера Г.И., кто удостоил меня личной просьбы засвидетельствовать его глубочайшее уважение к нашему клиенту и выразить крайнюю заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, буди сэр Чанс пожелают воспользоваться его талантами. Что я с удовольствием исполняю, любезный сэр, а за сим перехожу к вашим распоряжениям по нынешнему весьма прискорбному и щекотливому делу. Сэр, прошу заверить его светлость, что для меня нет ничего ценнее, Доброго имени наших благородных семейств, всего неоспоримого богоизбранного оплота, на коем в купе с королевской властью зиждется безопасность и благополучие нации. А посему ваша просьба об строжайшей секретности неукоснительно соблюдается. «Расследованием установлено, что интересующую вас особу видели по адресу и в сроке, означенной в вашем письме, однако точную дату никто из опрошенных не назвал. Колеблясь между первой или второй неделей мая, особа сия получила верное известие. В здешних краях родители ее более не проживают» ибо три года назад перебрались в иное гнездилище секты, расположенное в Манчестере. Поддавшись на уговоры манчестерского брата-хозяина, дескать, жизнь там лучше, а сектанты, полагаю, оголтели, семейство с тремя отпрысками все женского полу выехало из города, оставив нашу особу без всяких родственных связей. Отец Амос Хокнал, жена его Марта в девичестве Брэдлинг, толь Брэдлинч, уроженка Коршима Уилчер, Хотя отъявленный еретик, хокнал считался хорошим столяром и плотником. последнее время он работал у моего знакомца, добропорядочного христианина олдермена мистера Дифри кто, будучи купцом и владельцем здешней верфи, нанял его для отделки судовых кают. Его ремесленное мастерство нареканий не вызывало, однако он вечно проповедовал, подрывая в окружающих веру в официальную церковь. Ярым приверженцем кое слывет «К чести своей, любезный мой приятель, мистер Д». Последний неоднократно предупреждал столяра об недопустимости подобного, и узнав, что тот сманил в секту двух подмастерьев, в зашей его выгнал. Хокнул. Неистовый фанатик во взглядах и вере вопил о произволе. Нрав его характеризует точные слова мистера Д. «Пропитан вольнодумством, как бочонок рассолом». Он же поведал, что, получая расчет, Наглец кричал, дескать, всякий может нанять его руки, но никто, ни сам король, ни парламент не наймет его душу. Одно время хокнал намеревался перевести семью в американские колонии. По мне, этаким смутьянам там самое место, но позже раздумал. Полагаю, ныне его можно сыскать в молельне захолустного Манчестера, каковому не сравниться, о чем вы, сэр, осведомлены лучше моего, с городом, откуда я к вам пишу. Вышеозначенная особа сказала, что приехала из Лондона, где служила горничной, однако никто не запомнил имени и адреса ее хозяев. По моим сведениям, не больше часа проведя у соседки, известившей ее, об упомянутых событиях, она заявила, что должна безотлагательно следовать в Манчестер, ибо не чает воссоединиться с родными. — К сожалению, сэр, нас постигла неудача, поскольку за три недели до вашего письма оная соседка, престарелая квакерша, померла от водянки и вышеизложенные сведения были получены от окрестных сплетниц. Однако считаю, что показания болтливых комушек заслуживают доверия. В силу твердолобой скрытности единоверцев нашей особы, мой дознаватель мало что выяснил касательно ее прошлого, ибо даже самый правомочный допрос — Местные еретики воспринимают как знак предстоящих гонений. И все ж удалось найти источник, сообщивший, что лет пять-шесть назад девицу отринули от квакерства, сочтя потерянной для веры, после того, как она была уличена в преступной связи с неким Генри Гарвием, сыном ее первых хозяев. Нашу особую изгнали со службы. А затем из отчего дома, поскольку выходило, что она сама соблазнила юношу, а потому недостойно покаяния. До самого ее возвращения после долгого отсутствия никто ничего об ней не знал и узнать не успел, кроме упомянутой соседки, ибо она вновь скрылась. «В заключении должен вас уведомить», что вы не первый интересуетесь данной особой. Вышеозначенный болтливый источник сообщил моему дознавателю, что в июне некий человек, сказавшийся приезжим из Лондона, разыскивал ее, дабы передать весточку от прежней хозяйки. Внешность его и манеры не внушили доверия завистливым и подозрительным сектантам, и незнакомец отбыл в освояси, узнав лишь, что искомая особа, скорее всего, направилась в Манчестер.